Часть шестая. «И Бог создал женщину». Глава первая. Ляля деловито изложила свой план по изменению Таниной жизни. «Итак, мой план означает твое полное внешнее преображение, подразумевающее диету, активные занятия спортом и смену стиля», изрекла деликатная Ляля. «Значит, диета», вздохнула Таня. «Категорическая диета» отчеканила Ляля. «Извини, но в твоем запущенном случае без этого никак не обойтись». «Ничего, будешь терпеть и страдать. Параллельно с внешним преображением займемся устройством твоей личной жизни. А вот, кстати, хочешь сегодня пойти со мной в танцевальную студию? Я по воскресеньям танцую зук». «Что?» — не поняла Таня. «Танец такой, бразильский зук. Идем со мной, будет весело, да и похудеешь быстро. А может, и познакомишься с кем-нибудь». Таня пожала плечами, звук какой-то, но, представив одинокий вечер в пустой квартире, она согласилась и на звук. В танцевальной студии Таню сразу неприятно поразила атмосфера всеобщего веселья и слишком громкая музыка. С первых же минут Тане стало понятно, что она здесь народное, к тому же очень тяжелое тело. Ее окружали красивые, гибкие очень сексуальные девушки, которым Танины проблемы и комплексы в принципе не были знакомы. Они отплясывали так, словно танцевали этот самый звук с рождения. Ляля, гибкая, в красном платье, на высоченных каблуках, двигалась так, как будто жила в танце. Одна Таня топталась на месте с дивной грацией слона, ей самой было противно видеть себя в зеркалах. Заглядевшись на то, как раскрепощенно и здорово, как заправская бразильянка Ляля поводит бедрами, Таня невольно вздохнула. Точкина, ты из Бразилии, что ли? Это же танец любви и страсти, в ответ подмигнула ей Ляля. Самый чувственный и сексопильный танец. Смотри на меня и делай так же. Таня честно пыталась также взмахивать руками и делать непристойные движения бедрами. Тань! Остановила ее огорченная Ляля. «Страсти в тебе не больше, чем в замороженной куре. А ну, поддай жару, дай огня!» Таня попыталась высечь искру, но то ли зажигалка давно сломалась, то ли еще что. В общем, огня не было. На выходе получался все тот же замороженный полуфабрикат. В перерыве между занятиями барышни вышли в раздевалку. Ляля сочувственно смотрела на усталую, вспотевшую и несчастную подругу. У меня ничего не получается, пожаловалась Таня. Твоя проблема в том, что ты какая-то. Ляля запнулась. Напряженная. Знаешь, в танцах есть такое выражение мягче бедрами, в смысле раскованнее, легче, что ли. Не надо зажиматься. Отключи напряжение, расслабься, отпусти себя на волю, и все получится. Я так не могу. Ты не обижайся, но я жутко устала, и я, пожалуй, пойду. Пасуешь перед трудностями. Пожала плечами Ляля. Зря. Таня взяла пальто и пошла домой. По дороге она хотела зайти в любимую кондитерскую, чтобы купить что-нибудь к чаю. От вчерашнего пиршества уже ничего не осталось, но мужественно отказалась от своего постыдного намерения. Тоскливый голодный вечер. Интересно, как женщины умудряются месяцами сидеть на диетах? Это же свихнуться можно. Надо забыться сном и не думать о еде строго сказала себе Таня. После посещения танцзала Таня погрузилась в совершеннейшее уныние. Да и диета, будь она неладна, оптимизма явно не добавляла. На третий день диеты на подсознание изнывала при мысли о кусочке торта. Или вот, скажем, блины. Горячие, румяные. Чуть смазать их сливочным маслом, украсить начинкой из сладкого творога или сыра, А если уж совсем размечтаться, то можно представить их с красной икрой, мать честная. Да к черту все, вздохнула Таня. Чего ради я себя истязаю? Что вообще в космическом масштабе означают 20 лишних килограммов какой-то Татьяны Киселевой. Решительно ничего. У меня, кстати, в морозильнике пачка пломбира завалялась. Утром за пломбир Тане стало стыдно. Чтобы избавиться от мучительного чувства вины и отчаяния по этому поводу, на обед она съела картошку, господи, жареную, и десерт, после чего задумалась, что теперь делать, застрелиться. Оставался только один вариант — идти сдаваться в фитнес-центр. Ляля ее напутствовала. «Купи себе классную форму, такую, чтобы ты в ней сама себе нравилась. Тогда все как по маслу пойдет. Легко сказать, чтобы сама себе нравилась». В магазине Таня перемерила пять комплектов, и в каждом она выглядела полной катастрофой. «Неужели это бесформенная тетка средних лет я?» — охнула Таня. «Разве такой меня хотела бы видеть моя мама?» Особо постыдно на Тане смотрелись штаны с лампасами, полоски предательски подчеркивали все дефекты бедер. В кабинку, где Таня любовалась своим отражением, заглянула изящная девочка-продавец. «Ну как, дама?» «Не знаю», — виновата сказала Таня. «Может быть, вы посмотрите». Девушка оглядела ее придирчивым взглядом и строго заметила. «Вам с лампасами нельзя, у вас уши». Ее слова прозвучали как приговор и отозвались болью в Танином сердце. «Уши», — с ужасом переспросила Таня. «Жировые отложения на бедрах», — отчеканила девочка. «Вам надо что-нибудь однотонное, неброское. Подождите». Она исчезла, но вскоре вернулась и предложила Тане простые темные брюки. В них Таня и отправилась в ближайший фитнес-центр. На входе ее встретили две прекрасные девушки безнадежно-спортивного вида. «Интересно, где таких выводят?» — задумалась Таня. «Они же совершенны, как олимпийские богини!» В зале к Тане подошел молодой парень-инструктор. Он снисходительно оглядел неспортивную Таню, и ей тут же стало жутко неловко за свои лишние килограммы, неуклюжесть, возраст и в том числе за то, что она отнимет у него время. «Нагрузку вы можете определять сами», — сказал он. «А можно минимальную сходу сдулась Таня. Понимаете, у меня недавно была операция на сердце, и я еще не восстановилась». Он что-то пропыхтел и задал на табло параметры. «Для начала просто походите по дорожке». Таня начала честно ходить. Идет себе и идет. Вот уже 20 минут идет и думает о своей неудавшейся жизни. Вернувшийся через полчаса инструктор удивленно спросил. «А вы все ходите? Хотите узнать, сколько вы сожгли калорий?» Взглянув на табло, он усмехнулся. «Маловато, всего 150. Для сравнения, кусок торта потянет на 500». Таня ужаснулась, господи, сколько же ей еще отдуваться за этот чёртов пломбир. Я, это, на велосипед пойду. Она старательно вращала педалями, борясь с собой, хотя было и так ясно, что битва с пломбиром проиграна, и что сегодняшней изматывающей тренировкой она расквитается разве что за утренний йогурт. Но вот как они умудряются быть худыми? «Бегу по дорожке, всё бегу и бегу, а куда?» Едва живая, покачиваясь, она доплелась до раздевалки. Через неделю Тане стало ясно, что новая жизнь решительно не складывается и что, похоже, она обречена на одиночество, тоску и лишние килограммы. И тогда Ляля решила внедрять план «Б». Согласно ее нехитрому плану, Тане нужно было найти мужчину ее мечты. «Где же его в наше время найти?» — вздохнула Таня. «На работе точно не вариант. В моем издательстве сугубо женский коллектив и половина незамужние. Светскую жизнь я не веду, как ты знаешь. И что остается, знакомство в метро?» «Да, есть сложности», — согласилась Ляля. «В наше время познакомиться вообще целая проблема». Мужик теперь пошел инертный, расслабленный и, в принципе, сам не хочет искать и предпринимать усилия. Но ничего, будем разрабатывать тактику и стратегию ведения военных действий. Отдельная тема – знакомства в интернете. Будем осваивать самый крупный сайт знакомств. А что касается реальности? Вот знаешь, хорошо знакомиться, если есть машина. Тут главное не иметь комплексов. Всего-то и нужно одеться позатейливее крендель бобелей, навертеть на голове и поехать в своей машине навстречу большому личному счастью. А чтобы встретиться с этим самым счастьем, надо остановиться посреди дороги, включить аварийку, выйти и встать рядом с машиной. Стоять надо красиво и обреченно, как бы вопрошая у проезжающих. Неужели никто не поможет слабой беззащитной женщине? И что, неужели этот фокус срабатывает? Удивилась Таня. Ляля вздохнула. Да когда как? Дело все время норовят испортить какие-нибудь особенно совестливые граждане. Вот последний раз стою я при полном параде посреди дороги и жду, когда остановится какой-нибудь рафинированный джентльмен на Бентли. В итоге останавливается газель с надписью «Доставка кормов для животных». Из нее вылезает дядька пенсионного возраста и говорит, «Давай помогу, бедолага, а то тогда вечера и простоишь». Сколь не грустно было Тане, но тут она не сдержалась и рассмеялась. «Ну ты даешь, Лялька!» «Нет, такие спектакли не для меня». «Тогда другой вариант. Прогуляться по туристическому центру с фотоаппаратом». Мгновенно нашлась Ляля. «Просто ходи по городу с фотокамерой или телефоном, и если какой-нибудь мужик приглянется, подходи к нему и проси тебя сфотографировать». «А зачем меня фотографировать?» «Не поняла Таня». Затем, что важен повод. Главное, завязать разговор с симпатичным мужчиной, а там оно само пойдет», — заверила Ляля. Скажи ему, что ты туристка, и попроси показать город». «Глупость какая-то», — улыбнулась Таня. «Ну что, я по родной Москве буду с фотоаппаратом ходить?» «Не хочешь ходить? Сиди», — обиделась Ляля. «Так, до пенсии просидишь». «Ладно, помогу тебе, а то ты какая-то совсем неопытная. Ты мне только обозначь критерии, в смысле, задай параметры для этого своего потенциального суженного ряженого». «Я не знаю», — растерялась Таня. Мне главное, чтобы человек был хороший. Ну ты даешь. Кто ж себя дерьмом считает? хмыкнула Ляля. Любой скажет, что он хороший. Давай для начала определимся с главным. Рост, масть, возраст. Да не знаю я. Ляля усмехнулась. На свой вкус прикажешь сортировать? Ой, не надо на твой вкус, таня испугалась, представив Лялиных партнеров. Вот его интеллект очень важен. «Требуется доктор филологических наук, да?» — Сязвила Ляля, явно намекая на Дмитрия. Таня пожала плечами. «Кандидат тоже сгодится. И важны его душевные качества. Доброта, ответственность, например, и щедрость». Вскоре Ляля позвонила Тане и сказала, что принесет ей несколько фотографий мужчин, которых она отобрала на сайте знакомств. Когда подруги встретились в кафе, Ляля пролистала в своем телефоне фотографии отобранных ею претендентов. Из пятерых участников Лялиного естественного отбора троих персонажей Таня решительно отмела, потому что один показался ей очень уж юным, а в глазах двух других, на Танин взгляд чересчур смазливых, не угадывались никакие проблески мыслей. «Смотри, вот, по-моему, симпатичный». Таня робко придвинула к Ляли фото того кандидата, который производил впечатление умного человека. «Ну, конечно, на аспирантишку запала», — хихикнула Ляля. «Так я и знала». Его случайно не Димой зовут? «Нет уж, этого добра нам не надо. Это я тебя просто проверить хотела». Ляля мгновенно показала другую фотографию. «Вот, советую обратить внимание на него. Артур, высшее образование, 40 лет, менеджер в крупной компании, не топ, но вполне, холост». «Точно высшее образование?» — усомнилась Таня. «Точно», — отрезала Ляля. «В общем, идешь с ним на свидание». Через два дня... Таня отправилась на встречу с этим самым Артуром. Место для встречи было выбрано им — дорогой ресторан в центре. Таня пришла первая, села за столик, огляделась по сторонам. Честно говоря, чувствовала она себя не в своей тарелке. Кто его знает, каким Артур окажется в реальности? А вот и он. Мужчина как мужчина, волос русый, глаз голубой, нос с горбинкой. «Все ничего, только зачем он надел такую пеструю рубашку?» у Тани даже в глазах заребила от наипестрейшей гавайской рубахи своего нового знакомого. Глядя на все цвета радуги рубашки Артура, любой бы подумал, что ее обладатель перепутал московский ресторан с тропическим пляжем. «Ладно, может, стиль такой у человека», — вздохнула Таня. «Допустим, мое синее платье рискует показаться кому-то старомодным и нелепым». «Тут уж кому арбуз, а кому свиной хрящик. На вкус и цвет, как известно». Таня со своим новым знакомым поговорили о погоде, интерьере ресторана, обсудили заказ блюд и, наконец, перешли на личности. «Где вы работаете, Танечка?» Таня рассказала о том, что иллюстрирует детские книги. «Вот как», — равнодушно заметил Артур. Должно быть интересная профессия». Таня взялась было рассказывать о своей работе, но вскоре сникла. Было не похоже, что Танины рассказы о книгах и иллюстрациях ее собеседнику хоть сколько-то интересны. Кстати, Ляля, инструктируя Таню перед свиданием, просила ее на первой встрече придумать для себя какую-нибудь экзотическую профессию, которая могла бы вызвать потенциальный интерес у собеседника. «Мне что, соврать, что я воздушная гимнастка или гонщица Формулы-1?» В ответ усмехнулась Таня. «Да, возможно, это прибавило бы интереса к моей персоне, но зачем мне такой интерес? И что с ним делать дальше? На вранье далеко не уедешь, Ляля, да и вообще». Мои лишние килограммы, увы, не делают меня похожей на воздушную гимнастку. В итоге Таня резко оборвала рассказ о детских книгах и решила переключиться на собеседника. «А чем занимаетесь вы?» «Я менеджер среднего звена», — сдержанный с достоинством, — ответил Артур. «Он ел заказанное блюдо очень медленно. Казалось, он всецело сосредоточен исключительно на этом процессе правильного переваривания пищи». «Почему вы не едите, Таня?» «Здесь отличная кухня». Таня вяло принялась за свое блюдо. «А какие у вас интересы помимо работы?» В перерыве между жеванием вставил Артур. «Литература, классическая музыка, театры, музеи». Артур сдержанно улыбнулся, и Тане стало ясно, что и в этом они не совпадают. «А у вас?» «Спорт. Три раза в неделю обязательно посещаю спортзал». «И это правильно», — грустно заметила Таня. Получалась какая-то игра в морской бой. Совсем безнадежно и ни одного попал. А я собак люблю. Она решила попробовать зайти с этой стороны. У меня их две, а вы любите собак? Артур замялся. Ну, как вам сказать? Вообще люблю, но сам не держу. Она замолчала. Он тоже молчал. Вскоре стало ясно, что пауза несколько затянулась. «Какая-то вы зажатая, Танечка». Ласково улыбаясь, наконец, сказал он, «А Таня терпеть не может, когда ей говорят, какая вы зажатая или, скажем, какая вы грустная». «Какой пошлый тип!» — нахмурилась Таня. «И чего он, интересно, взял, что эта рубашка ему идет? Попугайная какая-то рубашка, дурацкая». «Я понял», — вдруг расхохотался Артур так громко, что она испуганно вздрогнула. «Ваш секрет в том, что вы несовременная». По поводу этого ценного наблюдения она даже не нашлась, что ответить. «Несовременная девушка, можно даже сказать, тургеневская барышня». По физиономии Артура было видно, что он весьма доволен собой. «Вам, очевидно, нравятся тургеневские барышни, Танечка?» «Вообще-то не очень», — хмуро ответила Таня. «По правде сказать, совсем не нравится». Его это, впрочем, ничуть не смутило. «Вот все в вас, Таня, хорошо. И внешность у вас располагающая, и человек вы, видимо, исключительно душевный, но какая-то вы... он замялся». Таня сжалась, будто ожидая удара, и тот не заставил себя ждать. «Какая-то вы, Танечка, блеклая». «Вот спасибо-то», — машинально сказала Таня. «Не обижайтесь, я совсем не хотел вас обидеть». «Я не обижаюсь, только мне домой пора, извините, очень надо». Она встала из-за стола и пошла к выходу. Он крикнул что-то ей вслед, но она не оглянулась. Вечером Таня созвонилась с Лялей. «Так, понятно». Не подходите друг к другу, хмыкнула Ляля. Это ничего, это бывает. Не расслабляемся, продолжаем поиск. Вот, кстати, есть немец. В средних лет инженер, довольно симпатичный, мечтает создать семью с нежной, трепетной, непременно русской девушкой. Это же ты, Киселева. Короче, я ему послала твою фотографию, он ответил, что на следующей неделе будет в командировке в Москве и предложил встретиться. Так сразу и встретиться, засомневалась Таня. Почему бы и нет? только одна проблема, он русского не знает. А я немецкого. У меня хороший английский, но немецкий категорически нет. Так Ева знает немецкий. Попроси ее сходить с тобой на первое свидание, а там, глядишь, разберетесь, что к чему. Хорошо, я согласна. Вздохнула Таня. Немец приезжал в Москву в пятницу. В четверг Таня позвонила Еве и попросила ее оказать услугу, сходить с ней на свидание и выступить переводчиком. Вообще-то у меня весьма средний немецкий призналась ева разве что разговорный уровень этого будет достаточно заверила таня весь вечер таня перебирала свой гардероб надеясь обнаружить в нем что нибудь приличное ох уж это извечная женская проблема и самая толстая и надеть нечего что в самом деле выбрать начнем с того что она вообще знает о немцах вроде они пунктуальны строги консервативны Тогда это красное платье явно покажется ее новому знакомому вульгарным. Значит, вот этот серый костюм, почему бы и нет, вроде ничего. Танин телефон зазвонил. «Эй!» — проорала в трубку Ляля. «Только не вздумай надевать этот старушечий серый костюм, в котором ты ходила устраиваться на работу». «А в чем дело? Я как раз...» «Да ты с ума сошла! У тебя в нем вид, как у революционерки Софьи Перовской. Надень красное платье. А в нем у меня вид, как у... Прости, Господи!» «Это и нужно!» — засмеялась Ляля и добавила фразу, почему-то показавшуюся Тане обидной. «Конкретно тебе это не повредит». Таня не успела спросить, почему именно ей это не повредит. Ляля уже отсоединилась. «Нет, Точкину слушать себе во вред. Короче, надеваю костюм», — решила Таня. В пятницу вечером она приехала в солидный, респектабельный ресторан, выбранный немцем.